Глава двадцать первая. По ту сторону. Позавтракав и выйдя на очередной сеанс связи с Центурионом, Пауль рохос вернулся в выделенное ему жилище. Это была та часть, зарытого глубоко под землю командного пункта, что возникла еще во времена Третьего Рейха. Немецкая часть бункера была небольшой и позже использовалась лишь как пристройка для хозяйственных помещений главного бункера. Данная необитаемая секция имела лишь один коридор, соединяющий ее с большей частью Красноторовской колонии. Такое расположение наземного гостя являлось вполне оправданным с точки зрения хозяев, и Пауль это понимал. Он не испытывал особого восторга от возложенной на него командиром миссии, но, как примерный солдат своего легиона, выполнял ее неукоснительно. Было ему сказано выходить на связь. Он выходил. Было сказано стараться замечать то, что нужно. Он замечал. Велено не провоцировать русских. Он ничем не провоцировал. Ходя в туалет и на прием пищи, прислушивался к тому, что происходит и что говорят то же самое он делал выходя на поверхность для сеанса связи все остальное время рохос находился в своей комнате благо ему предоставили даже электрическую лампу и изучал принесенные специально для него книги читать русский текст было для него сложнее чем говорить на этом языке однако легионер старался радоваться возможностей улучшить свое знание того языка на котором говорил вековой враг Их идеологии. Вот и сейчас он включил свет, устроился поудобнее на скрипучей койке и открыл книгу. Но начать чтение очередного абзаца ему было не суждено. Стена справа, именно та, у которой стояла койка, вдруг сильно загудела от мощного удара с той стороны. Рохас испуганно вскочил и отпрыгнул от койки, выронив книгу. Некоторое время он стоял, ошалело, глядя на взбесившуюся на миг стену. Часть штукатурки осыпалась на кровать, местами появились трещины. Значит, все это ему не показалось. Да и как могло показаться? Жуткий таранный удар с той стороны, где по логике вещей должен быть просто грунт, он не только услышал, но и ощутил всем телом. Дверь приоткрылась, и в ней появился младший сержант Альфтан. — Поля, ты чего тут роняешь? — озабоченно спросил он. — Нет, не я, — замотал головой Рохас. — Там что-то ударило в стену. Он указал на койку и куски штукатурки. — Да, но тут никого, кроме тебя, нет. Нет, Никита, с той стороны. — Стой. — Но там земля. — Я говорю тебе, удар. «Сильный!» «ДМБ-63? ЧАССР?» Стечкин с удивлением смотрел на рямы шлакоблоков, которые обнажились после того, как он поддел саперной лопаткой выломал приличный кусок облицовки стены в комнате Пауля Рохаса. «Что это значит?» «Ну как что?» Хмыкнул умудренный опытом прапорщик Шестаков. солдат их значит, из Чечено-Ингушской автономной советской социалистической республики. Демобилизовался в 1963 году. А как он смог выложить камешками эту надпись в кирпиче, из которого сделана стена бункера, построенного еще немцами? Во-первых, командир, это не кирпич, а шлакоблок. Во-вторых, я так думаю, что стену эту возвели уже после немцев, как раз во время Карибского кризиса, когда наш бункер и соорудили для связи с лодками в особый период. Год, кстати, под время Карибского кризиса подходит примерно. Кризис-то в каком году был? В 62-м? И, видимо, работали тут ребята из стройбата». «Рохас». «Ты точно уверен, что там кто-то стучал по стене?» Стечкин взглянул на чилийца. «Ну, вы же сами видели, как отломились куски, и Никита слышал, но только по стене не стучали. Был удар. Сильный. Один или несколько вместе?» «Так, ладно. Никита, я?» «Давай помоги Рохасу переехать в ближайшее помещение. Эдик, слушай, командир». Гони сюда две пары ребят с кирками, ломами и кувалдами. Поглядим, что там по ту сторону ДМБ-63.